Завтрак состоял из омлета, жареного бекона, сырной нарезки, облепихового морса и круассанов, заказанных из ближайшего ресторана. Полубинский не поскупился. За столом он оживленно жестикулировал и все время вспоминал о том, как ему удалось выйти наружу вчера ночью. Радость от достигнутого успеха едва не выплескивалась из него. Оберег с агатом болтался на шее. Егор посматривал на него и задавался вопросом, Каким образом маленький камешек сдерживал проклятие? Кто знает, может, в книге «Тревог» об этом написано. После завтрака они втроем поднялись в кабинет. Полубинский заметно погрустнел, поскольку ему пришлось отвечать на множество странных или, откровенно, неприятных вопросов. «Достаточно часто я сталкивался с тем, что человека проклинали за дурной, бесчестный и отвратительный поступок. Развалившись, в кресле говорил Мечников. «Я имею в виду убийство, изнасилование, надругательство над мертвыми». «Ну, знаете задохнулся Полубинский, «я честный и законопослушный человек, и это не пустые слова. Я плачу налоги, все, до копейки. Я трачусь на благотворительность, спонсирую два детских дома». У меня репутация, в конце концов. Каждый человек, каждое животное в этом городе знает, что Яков Соломонович Полубинский никого не обманывает. Выслушивать о том, что я мог кого-то убить или изнасиловать, просто оскорбительно. Его массивный живот сотрясался при каждом восклицании. Лицо покрылось красными пятнами. Иной раз достаточно гораздо менее веского повода. Спокойно заметил Мечников. Главное, чтобы при определенном стечении обстоятельств, проклинающий искренне, от всей души пожелал смерти или мучений. Скажем, конкурент, разозлившийся из-за упущенного контракта, решил с вами распрощаться, или родственник после серьезной семейной ссоры. «Конкуренты у меня, конечно, есть», сказал Полубинский после недолгой паузы и конфликты с родственниками случались, но я поверить не могу, что кто-то из этих людей захотел моей смерти. Могу заверить, что они никогда не говорили о таких вещах лично. Егор подумал о том, что планируемые убийства редко обсуждают с потенциальной жертвой. В мире потустороннего подобное вряд ли происходит иначе. Давайте забудем о ссорах. Предложил Мечников. Вы... Посещали какие-нибудь необычные места незадолго до проклятия? То есть пять или шесть дней назад? Может, неделю? Это какие места? Заброшенные кладбища, поля недавних сражений, раскопки храмов. Я бизнесмен, а не глава тоталитарной секты. Все мои дела завязаны на город. Чем ближе к центру, чем больше обороты. На заброшенных кладбищах с противогололедным реагентом не заработаешь ни копейки. Мечников перешел к теме старинных предметов, затем принялся спрашивать о религиозных ритуалах, в которых мог принять участие Полубинский, но тот лишь отнекивался и отрицательно качал головой. Последним религиозным ритуалом в его жизни было обрезание, проведенное в тайне от советской власти. Сидя в кресле, Егор наблюдал за их диалогом. Ему вновь было велено молчать и учиться, хотя развернувшийся перед глазами допрос казался лишенным смысла. Ничто не указывало на источник проклятия. После продолжительных расспросов Мечников отцепил от своей руки одну из металлических цепочек с шариком и поинтересовался у Полубинского. «Вы не будете возражать, если я проведу с вами сеанс гипноза. Это существенно повысит шансы того, что вам удастся вспомнить момент начала действия проклятия». Полубинский недоверчиво покосился на цепочку. Его взгляд, как бы говорил, гипноз. Что дальше? Гадальные карты или спиритические сеансы с вызовом духа Гоголя? «Никогда не верил в эти штуки», — признался он. «Впрочем, это не больно?» «Ни капельки. Наоборот, почувствуйте себя отдохнувшим и полным сил». «В таком случае...» «Ладно, давайте». «Только не заставляйте меня кудахтать, как курица, или танцевать польку». Егор полагал, что Мечников все равно провел бы сеанс гипноза, независимо от согласия Полубинского. Слишком упертым он был, когда дело касалось проклятий. Как танк на поле битвы. Мечников вытянул вперед руку с зажатой в ней цепочкой. Шарик качнулся, блеснул от лучей солнца, пробивающихся сквозь окно кабинета. На мгновение воцарилась тишина, прерываемое лишь скрипом кресла или слабым звоном цепочки. Смотрите на шарик. Смотрите так долго, как только сможете. Тихо и размеренно произнес Мечников. Отвести взгляд невозможно. Веки наливаются тяжестью. Вас охватывает приятная усталость. Вы хорошо слышите мой голос. Остальные звуки не имеют значения. С каждым моим словом желание спать становится все сильнее. Веки полубинского задрожали так, что со стороны это напоминало очень быстрое моргание. Голова откинулась на спинку кресла, тело выглядело вялым и расслабленным. Сейчас я начну считать от одного до десяти, продолжил монотонно вещать мечников. С каждой цифры желание спать будет нарастать. Не сопротивляйтесь этому. Когда я дойду до десяти, Вы уснете глубоким сном, но мой голос будете слышать по-прежнему отчетливо. Один, два, руки и ноги тяжелеют, приятное тепло наполняет ваше тело. 3. 4. веки становятся очень тяжелыми, вы не можете держать их открытыми. 5. в голове появляется легкий туман. Трудно было сказать, спал по-лубински или нет, однако глаза его были закрыты, а изо рта стекала тонкая струйка слюны. Егор неожиданно понял, что и сам находится в шаге от сладкой дремы, поэтому усилием воли заставил себя оторваться от созерцания блестящего шарика. Он не удивился, что гипноз работал. В последние пару дней случилось столько всякого, что удивляться не было сил. «Восемь. Спите глубже, крепче». Девять. Десять. Спите глубже и внимательно слушайте мой голос. Мечников опустил руку с цепочкой. Вы будете выполнять мои команды. Скажите «да», если вы готовы их выполнять. После недолгого промедления послышался вялый голос Полубинского, похожий на блеяние барашка. Да. Представьте себе настенный календарь. Последние несколько дней в нем закрашены черным цветом. Черный цвет символизирует время, прожитое с проклятием. Вы представили себе календарь? Да. Найдите последний день, не закрашенный черным. Вернитесь в него. Вы не боялись открытого пространства. Вы вели обычный образ жизни. Что вы делали в тот день? Отвечайте. Голова Полубинского завалилась на Рот словно жил самостоятельно, двигаясь независимо от остальных частей тела. Я позавтракал с семьей, потом мы сходили на концерт дочери в школу вокала. Вернулись домой. Я подремал, а после трех часов уехал в город на переговоры. Рассчитывал наладить поставки наших новых чистящих средств в метро. Задержался до позднего вечера. Когда встреча закончилась, Роман предложил мне взглянуть на обстановку в метро своими глазами. Идея мне понравилась. Я отправил его на машине дожидаться моего прибытия на следующей станции. Вход нашел не сразу. Давно там не был. Внутри веки Полубинского сжались сильнее, лицо скривилось, как будто он пытался сбежать от неприятных воспоминаний. «Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает». Мечников нахмурился. Ничто не может навредить вам, пока вы слышите мой голос. Расскажите, что произошло на станции метро. Люди ждали прибытия поезда. Их было немного. Нервная женщина в деловой одежде, какой-то музыкант с татуированными руками, тощий мужичок в круглых очках. Может, еще пару человек, но их лица и одежда для меня как в тумане. Все выглядели уставшими. Потом подошел поезд. Стало очень холодно, как будто отворили дверь в невидимый морозильник. Мне хотелось уйти, нет, даже убежать. Но Роман все равно уехал к следующей станции, и я подумал, что буду выглядеть на редкость глупо, если позову его назад. Поэтому я решил остаться и... Полубинский умолк. Ожидание давалось Мечникову с трудом. Он вскочил на ноги и принялся мерить шагами кабинет. Так и не дождавшись ответа, Мещников громогласно спросил. «Что случилось потом?» «Расскажите, что случилось на станции?» «Я не могу вспомнить». По щекам Полубинского покатились слезы. Все как будто закрыто черной пеленой. Вот мы стоим перед поездом. Один вагон выглядит каким-то слишком старым. Чей-то мужской голос говорит... «Прикольно. Никогда такого не видел. Пустота. Черная пустота. Мы выходим из поезда уже на следующей станции. Я поднимаюсь по лестнице и вижу, что небо, воздух, пространство изменились. Такое острое чувство опасности без причины. Точно забрел в опасный район, а все косятся на тебя с грязными мыслишками». И поворачиваться уже поздно. Я быстро отыскал машину, сел внутрь и велел Роману ехать домой. Вы помните, что происходило внутри поезда? Полубинский отчаянно замотал головой. Было заметно, как он усиленно пытался выцарапать из своей памяти тот самый фрагмент, но тщетно. «На какой станции вы стояли перед отправлением?» «Давящие низкие потолки». «Стены местами светлые, местами темно-красные, Столбы с лампами, столичное название московская Мечников задумчиво почесал подбородок, Прошелся от стены до стены, размышляя над очередным вопросом. Егор не выдержал. «В какое время вы сели на поезд?» Полубинский не ответил, словно не услышал. Мечников повторил вопрос. «Примерно в половину двенадцатого». Наверное, это был последний рейс или один из последних. Вы упомянули других посетителей метро. Они тоже вошли в старый вагон? Кажется. Несколько человек точно проскочили передо мной. Кто-то вошел после меня. Некоторые остались на станции или выбрали другие вагоны. Мечников недовольно поджал губы. Морщины на его лбу, как будто... Углубились, мешки под глазами потемнели, из-за чего он стал напоминать глубокого старика. На короткое мгновение Егор заметил в его взгляде растерянность и тревогу. Впрочем, когда Мещников заговорил, голос звучал по-прежнему тихо, размеренно и уверенно. Сейчас я начну считать от одного до десяти. Когда дойду до последней цифры, вы проснетесь и ощутите прилив сил. Один, два, «Тяжесть в теле исчезает. Три. Четыре. Ваше тело наливается силой и здоровьем». Стоило Мечникову назвать последнюю цифру, Полубинский широко раскрыл глаза и потерянно осмотрелся, словно переместился в незнакомое для себя место. Затем крякнул и сладостно потянулся. «Вы смогли меня удивить». «Я в самом деле чувствую себя таким бодрым, будто провел в белорусском санатории не меньше недели». «Ух!» Полубинский встрепенулся. «Та поездка в метро. Я ведь ее даже не помнил. И сейчас картинка мутная, но до гипноза вообще была сплошная черная дыра. Как такое возможно?» «Это тревожный признак. Проклятие редко подавляет память. Нужно над этим подумать». Сказал Мечников. «Кроме того, меня тревожит, что вы не единственный зараженный. Скорее всего, проклят каждый вошедший в тот старый вагон». «Я об этом как-то не подумал». «Так они теперь заперты в своих квартирах? Боятся выйти наружу?» — спросил Егор. «Рано делать какие-то выводы. Мы пока плохо понимаем природу проклятия». Мечников посмотрел на него. А чтобы понять ее, нам предстоит отыскать других зараженных. Ты ведь сидишь в социальных сетях, верно? Я от них не в восторге, но пользоваться приходится. Сейчас все любят общаться в сети больше, чем вживую. Полубинский рассматривал беговую дорожку. Подъем сил после сеанса гипноза явно подтолкнул его к решению заняться спортом. Мечников некоторое время размышлял. «Размести запись так, чтобы ее увидела как можно больше людей», — сказал он. Только пиши обтекаемо, намеками. Не надо рассказывать о проклятии прямым текстом. Упомяни название станции. Хотя с подавленной памятью о ней вряд ли кто-нибудь вспомнит. Мои друзья будут долго смеяться, когда увидят эту запись. Ладно. Егор застучал пальцами по экрану смартфона. Сейчас выберу несколько подходящих пабликов и наберу текст. Это все замечательно, но не забывайте, что нанял вас я. Напомнил Полубинский, отрываясь от разглядывания беговой дорожки. «Расставляйте приоритеты правильно. Я буду сам решать, как делать свою работу», — отрезал Мечников. «Деньги не играют большой роли. Надеюсь, вы не собираетесь заставлять меня выбирать между вами и другими проклятыми. Ведь выбор может оказаться не в вашу пользу». Полубинский покраснел и молча принялся протирать линзы очков. «Смотрите!»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 «Я знаю, что с вами происходит и как вам помочь». «Отлично!» — похвалил Мечников. «Отправляй. Большинство людей почешут голову и вспомнят о весенних обострениях, а наши предполагаемые жертвы поймут смысл текста. Теперь собирайся, мы пойдем в город. Искать других проклятых?» «На метро покатаемся», — ответил Мечников, поднимая сумку.